О Лжешуйском, иначе говоря, Тимошке Анкудинове, его происхождении, действиях и гибели. Анкудинов Тимофей, 1617-1653, самозванец, московский, подьячий, бежал в Польшу, где выдавал себя за сына царя Василия Шуйского Ивана. Был в Риме, Константинополе, Венеции, на Украине, в Швеции, в Галштинии. Был выдан русскому правительству, судим за убийство и казнен. Был некий русский, который желал именоваться Йоханнес Синнес, что, по его словам, по сарматски переводится Иван Шуйский. Бежав из-за некоторых преступлений из Москвы, Он выдавал себя в чужих странах за сына бывшего великого князя Василия Ивановича шуйского Нынешний великий князь Алексей Михайлович с большими затратами разыскал его. Он был схвачен, и в минувшем году в Москве его казнили. Так как он в разных странах, частью лично, частью по слухам, был известен, и весьма многие, в том числе и высокие государи, не знали истинных обстоятельств о нем, и даже были о нем весьма различных, и неправильных мнений, я хочу вкратце рассказать всю истину о нем, как я ее достоверно узнал не только от русских, но и от немцев, живущих в Москве и хорошо с ним знакомых. Истинное имя его — Тимошка Анкудинов. Родился он в городе Вологде, лежащем в области того же наименования, от простых незнатных родителей. Отец его назывался Демкою или Амкудином. Дементием Анкудиновым, и торговал холстом. Так как отец заметил в нем добрые способности и выдающийся ум, то он дал ему возможность прилежно посещать школу, так что Тимошка скоро научился читать и красиво писать, и достиг, стало быть, высшей степени русской образованности, дальше которой они до сих пор не заходили. Помимо того, у него оказался еще хороший голос для пения. Он умел красиво исполнять церковные песнопения. И поэтому тогдашний архиепископ Вологодский и Великопермский именем Нектарий полюбил его, принял ко двору своему и поместил на церковную службу. Здесь он вел себя так хорошо, что архиепископ выдал за него замуж дочь своего сына, рожденного до принятия архиепископом духовного сана. Тут Тимошка загордился. И иногда в письмах своих стал именовать себя внуком наместника Вологодского и Великопермского. Промотав в беспорядочной жизни после смерти архиепископа имущество жены своей, он с женой и ребенком перешел в Москву, где его принял бывший друг его по архиепископскому двору Иван Патрикеев, дьяк приказа новой четверти, и устроил писцом в том же приказе. И здесь он вел себя так хорошо, что ему поручили сбор и расходование денег, а заведовал приказ этот деньгами, получившимися с великокняжеских кабаков и трактиров. Некоторое время он добросовестно исполнял свои обязанности, но, наконец, подружился со скверными товарищами, стал пьянствовать и играть, и при этом прибрал к рукам великокняжеские деньги. Когда он увидел, что при предстоящем отчете – а отчет этот при московском дворе требует всегда наистрожайшим образом и всех подлежащих отчету держит в страхе, ему не достанет 100 рублей, он пустился на всяческие хитрости и выдумки, чтобы пополнить украденные деньги. Между прочим, он отправляется к писцу того же приказа, Василию Григорьевичу Шпилькину, который был его кумом, что в Москве имеет большое значение, и неоднократно ему оказывал благодеяние и говорит Прибыл в Москву из Вологды знатный купец, добрый друг его. Его он на завтрашний день пригласил к себе в гости. Чтобы теперь нарядить свою жену более обыкновенного и вывести как это принято, щаркую водки, он просит своего кума и надежного друга одолжить ему своей жены жемчужный ворот и украшения, которые вскоре в полной сохранности будут возвращены ему на дом. Шпилькин не подозревая ничего дурного, охотно, без залога, исполнил его просьбу, хотя украшения и стоили дороже тысячи талеров Тимошка, однако, не только забыл вернуть эти вещи, но даже когда Шпилькин ему о возврате напомнил, стал отрицать получение от него чего-либо и требовал доказательств. Шпилькин призвал Тимошку к суду, и когда тот, тем не менее, стал отрицать, он настоял на заключение его в тюрьму но так как обвиненного нельзя было уличить, его отпустили на поруки. тем временем он все таки не мог вернуть похищенных денег. в то же время и собственная жена тимошки с которой он жил не в ладах стала сильно упрекать его за это преступление и тимошка стала опасаться как бы жена его в конце концов не совершила полной исповеди после чего истина и все его злодейства вышли бы наружу чтобы затушить это дело он решился на еще большее преступление. Он взял сынка своего и привел его к доброму своему другу Ивану Пескову в разбойный приказ. А сам ночью вернулся в свой дом, находившийся на Тверской недалеко от двора шведского резидента, запер жену свою в комнате, положил огонь и сжег свой дом, а в нем жену. Затем он бежал в Польшу. Так что долгое время не знали, жив ли он еще или сгорел вместе с домом. Это случилось осенью 1643 года. Когда к два года спустя московские послы прибыли в Польшу и стало известно, что там находится такого рода русский, а Тимошка стал опасаться, как бы о нем не стали спрашивать, то он в 1646 году бежал оттуда к казацкому полководцу Хмельницкому у которого жаловался, будто его преследуют за происхождение его из рода великих князей. Хмельницкий Богдан Михайлович, около 1595-1657, гетман, руководил борьбой украинского народа против польской шляхты. На Переяславской Раде провозгласил воссоединение Украины с Россией, 1654 год стивыми речами он добился того, что стал Хмельницкому мил и любезен, и обращались с ним здесь хорошо. Двумя годами позже царский посланник по имени Яков Козлов, по-другому делу, был прислан к Хмельницкому. Он увидел здесь Тимошку, узнал его, и стал в добрых словах уговаривать, чтобы он бросил беганье, и вернулся опять в Москву. Ошибка с великокняжескими деньгами — легко, может быть, прощена ему по заступничеству добрых друзей. В то время еще не знали, что он выдавал себя за сына великого князя Шуйского. Тимошка, однако, не захотел поверить другу, и так как нечистая совесть гнала его дальше, то он опять исчез и в 1648 году бежал в Турцию, дал себя обрезать и принял магометанскую веру. Так как здесь из-за блудного дела им совершенного угрожала опасность его голове, он тайно бежал, отправился в Италию, в Рим, и здесь принял римско-католическую веру. Отсюда он отправился в Австрию, в Вену, а затем в 1650 году в Трансильванию или Семиградье, князю Ракоце. Ракоце первый Дьерть 1593-1648. Князь Трансильвании в 1630 году. Боролся с Габсбургами, установил политический контакт с Богданом Хмельницким. Видимо, время нахождения Анкудинова в Венгрии 1650 указано Алярием ошибочно. Этот последний его принял, поверил хитрым его уверениям, сильно пожалел его и по убедительной его просьбе отпустил с рекомендацию к другим государям. Отсюда направился он в Швецию, где правившая в то время королева Христина ради рекомендательного письма князя Ракуци оказала ему всяческую милость и отпустила от себя с хорошими подарками. кристина Христина, Августа Ваза. 1629-1689 годы, королева Швеции, с 1632 по 1654. Тем временем русские купцы, находившиеся в Стокгольме, сообщили в Москву о прибытии в Стокгольм такого человека. Его царское величество велел немедленно же послать к ее королевскому величеству в Швецию песца Козлова с письмом такого содержания. Дошло до сведения его царское величество, что некий русский, к большому ущербу для его царского величества, именующий себя родным сыном царя Василия Ивановича Шуйского, не оставившего, однако, никакого мужского потомства, и называющий себя Йоханнес Синнес, явился в Стокгольм, поэтому желательно, чтобы ради соседственной дружбы означенный лжешуйский был выдан этому их посланному. Названный Шуйский, однако, еще до прибытия гонца уже успел собраться в пути уйти в Лифлянджи. Оставшийся слуга его Костька, то есть Константин, был здесь пойман, закован во многие цепи и отправлен в Москву. Тимошка, правда, был заключен под стражу в Ревеле по разыскному письму ее величества королевы Шведской, но вырвался на волю и бежал. Тем временем мать Тимошки... И все, кто были в доброй дружбе с беглецом, из простого подозрения в существовании заговора, были заключены в тюрьму, подверглись пытке, а иные померли при этом. Удя из Лифляндии, Тимошка отправился в Брабант и был, как он сам пишет, у эрцгерцога Леопольда. Леопольд I Габсбург, 1640-1705 эрцгерцог-австрийский, император Священной Римской империи с 1658 Отсюда направился он в Лейпциг и Виттенберг с поляком по имени Стефан Липовский. Принял здесь аугсбургское исповедание и причастился, как это видно и собственной его исповеди, писанной по латыни, снабженной его собственноручной подписью и печатью, и по сию пору находящейся в означенном университете. Наконец он прибыл в Галштинию и явился в Нейштадт, где его поймал и заключил под стражу русский купец по имени Петр Микляев из Новгорода, также высланный с царскими разыскными грамотами к немецким князьям и монархам. Отсюда его по приличествующей случаю просьбе, полученной от того же русского и также и со стороны знатного купца в Любеке, доставили в княжескую резиденцию Готторп и держались здесь до тех пор, пока от его царского величества не были отправлены специальные грамоты и гонцы к его княжеской светлости в Шлезвик-Галштинью. Его царское величество ради этого тимошки рассылал время от времени к европейским королям, князьям и государям послов и гонцов и выхлопатывал разыскные грамоты, чтобы беглец нигде не мог чувствовать себя в безопасности но везде, где бы его ни встретили, мог быть схвачен. Поэтому, как только его царское величество узнал от посланника по этому делу, отправленного в Швецию, что Тимошка захвачен в Нейштадте, в Галштини, как он тотчас же отправил к его княжеской светлости двух гонцов, одного за другим, с грамотою одинакового содержания. Письмо его величества царя Московского его светлости князю Шлезвиг-Голштинскому. Бога всемогущего, во всем все творящего и добрыми утешениями все народы охраняющего, святой Троицы возвеличенного и в единстве славимого Господа Бога нашою милостью, промыслом, мощью, силой и волею, избранной соблюдать и содержать великую российскую державу, держа в руках скипетр истинной христианской веры, и охраняя другие увеличенные и вновь приобретенные государства с помощью Божию в мире и без смятения до века, мы, великий государь-царь и великий князь Алексей Михайлович и прочее, с обычным полным титулом, державнейшему Фредерику, наследнику норвежскому, герцогу Шлезвецкому, Галштинскому, Сторманскому и Дитмарсенскому, графу Ольденбургскому и Дельменгорскому, Объявляем наш любезный привет. В минувшем 1644 году, по московитскому календарю 7152, обокрали нашу царскую величества казну Тимошка Анкудинов да Костька Конюхов, которые от наказания смертную казнь убежали из земель нашего царского величества в Константинополь и там приняли мусульманство. Так как они и там совершили злые поступки, то они вновь бежали от наказания смертной казнью и прибыли в Польшу и Литву, вызвали смуту у государей и находились в войске запорожских казаков у генерала Федота. Богдана Хмельницкого, который обоих вышеназванных наших воров и изменников по приказанию великого государя Иоанна Казимира, нашего брата, короля польского, должен был схватить и передать посланным к нему короля польского дворянину Ермоличу и нашему дворянину Петру Протасьеву. По этому делу означенный Хмельницкий особо писал «к нашему царскому величеству». Однако воры и изменники наши бежали в Рим, и приняли там латинскую веру, а затем бежали к другим государям, затевая у них смуту и переменив имена свои. Один из них Тимошка называл себя Шуйским, Коська же выдавал себя за его слугу. Оба появились и в шведском королевстве, где их узнали наши купцы из Новгорода и иных городов. После этого их схватили, а именно Тимошку арестовал генерал в Ревеле, а Костьку — генерал в Нарве. Но оба генерала не хотели, без указа Великой Королевы Шведской, выдать нам обоих изменников. После этого мы писали к Великой Королеве через нашего дворянина Н.Н., чтобы она приказала обоих вышеназванных наших изменников передать нам. На что Великая Королева Шведская согласилась. И генералу в Ревеле письмом своим указало, чтобы оба наши изменника были переданы дворянину нашему, когда он из Стокгольма прибудет в Ревель. Когда, однако, дворянин наш из Стокгольма прибыл в Ревель, то ему был передан только изменник Костька. Что же касается Тимошки, то он бежал из-под ареста, и пока наш дворянин находился в Ревеле, нигде не мог быть найден. Однако позже он в Галштинии, в Нейштадте, был схвачен и брошен в темницу. Поэтому мы и послали к вашей любви с нашего царского величества письмом посланника Василия Шпилькина с несколькими из наших подданных, чтобы вы указали передать ему означенного нашего изменника и переслать его нам». До сих пор первое письмо от 31 октября 1652 года и второе от 5 января 1653 года были слово в слово схожи одно с другим. В последнем дальше прибавлено. Но в минувшем году, в декабре месяце, прибыл к нам пётр Микляев из Новгорода и доставил нашему царскому величеству от ваших советников доказательство, что он с юаганом фон Гораном из Любака схватил означенного нашему величеству изменника в вашем городе Нейштадте, что ими принесена вам жалоба и сообщено о его воровстве, и что, в силу этого, вы приказали его доставить из вашего княжеского города Нейштадта в Готтерп и содержать под сильной стражей. Поэтому мы и посылаем с настоящим нашего Царского Величества письмом, означенного Петра Микляева, чтобы вы, согласно с первым и настоящим нашим письмом, приказали передать вышеозначенного арестанта и нашего изменника нашим посланникам Шпилькину и Петру Микляеву и другим нашим подданным, и соизволили через них переслать его к нам, дабы изменник не бежал и не вызвал дальнейших беспокойства и смуты зато и наше царское величество в свою очередь окажем в вашей любви всякую услугу когда в этом будет необходимость воры изменник нашего царского величества по имени тимошка весьма низкого звания он сын простого торговца холстами отца его зовут демкую анкудиновым из предместия вологды его мать соломониткую а сына который еще жив сережкую азначенный тимошка служил в москве в новой четверти и обворовал нашу казну, убил свою жену и сжег ее в своем доме, вследствие чего сгорели одновременно и дома многих других людей, и многим нашим подданным нанесен был убыток. Поэтому он приговорен к смерти, бежал и находится в бегах вплоть до настоящего времени, вызвав во многих странах беспокойство. Дано в нашей Царской Величество столице Москве 5 января в год от сотворения мира 7161 от Рождества Христова 1653. Третье и последнее письмо к его княжеской светлости по тому же поводу было отослано 17 октября того же года, после чего пленник был передан русским. Один из посланников, доставивших эти письма и отвёзших пленника, был, как видно из этого письма и как уже сказано, Василий Григорьевич Шпилькин, писец, бывший сотоварищ Тимошки в канцелярии четверти, у которого Тимошка обманным образом выманил драгоценности его жены. Когда ему однажды было разрешено видеть пленника и разговаривать с ним в присутствии нескольких знатных придворных чинов, Тимошка важную походку выступил к нему навстречу, представился, будто он его никогда не видал, не хотел даже говорить с ним по-русски, но требовал, чтобы тот говорил с ним на сарматском языке, которого Шпилькин не знал. Когда Шпилькин спросил, не он ли Тимошка Анкудинов, обокравший великокняжескую казну и совершивший другие злодейства, он ответил, весьма возможно, что негодяй по имени Тимошка Анкудинов и обокрал казну великого князя. Здесь говорят обокрасть казну великого князя, не про кражу со взломом в самой казне, но ну, про утайку денег, которые должны были идти в казну или принадлежали казне. Но его лично это не касается, так как его имя по-сарматски Шуйский. В это время он не хотел сказать, что он сын великого князя Василия Ивановича Шуйского. Когда, однако, Шпилькин еще дольше с ним стал говорить и начал напоминать ему про прежнюю его жизнь, он начал смеяться над ним и ругать его. Он говорил, что не может признать его посланникам, что он, как видно из его фамилии, очевидно, торговец шпильками. Некоторое время спустя, по выраженному им же самим желанию, через придворного канцлера и советников стали спрашивать Тимошку о некоторых пунктах, а именно, какого он происхождения и рода, родственник ли он великому князю, почему его великий князь преследует, чем он мог бы вредить ему. И Тимошка отвечал «частью устно, частью в особой записке». Его собственные слова были таковы. «Ведь уже слышали, что я Ян Шуйский, наречен в святом крещении Тимофеем. Я сын Василия Домициана Шуйского, который имеет свое фамильное имя от лежащего в Москве города шуи и происходит из фамилии Московской нации». Родился я и воспитан в некой части королевства Польского, в провинции Новгород-Северский. Вотчинник я, в Украине Северской, где у меня собственное менее Великое Болото, близ Московицкой границы. Нынешний великий князь мне вовсе не родственник, так как отец его только из дворян. Мой же отец был из княжеского рода. Так как великий князь знает это, то он и преследует меня». «Хан Татарский, ныне воюющий с короною польскую, подстрекал меня враждебно напасть на московицкую землю, но я помню, что мои древние предки называли эту страну своим отечеством, из любви к ней не сделал подобной попытки, то есть не пытался на насилие ответить насилием. Я бы мог послать в землю великого князя сто тысяч сабель, но Бог хранит меня от подобного поступка». И так далее. То же самое излагал он и в письме на имя патриарха. Первый московицкий посланник, прибывший из Швеции, явившись к нему, стал с ним дружелюбно говорить и посоветовал ему обратиться с прошением на имя патриарха, имеющего большое влияние на великого князя и легко могущего своим заступничеством вновь вернуть ему милость. И сам посланник также обещал похлопотать. Шуйский, положившись было на слово, этого русского, передал ему закрытое письмо на имя патриарха, в котором, между прочим, говорилось. Он родился русским и в крещении наречен Тимофеем, отсюда уменьшительная Тимошка. Его прильщали чтобы он послал в страну 300 тысяч сабель, но ночью явился ему ангел, увещевавший его не предпринимать ничего подобного против собственного отечества и религии. Он принял это к сердцу, и хотел вновь в мире идти домой. Недавно в Нейштадте ему снова можно было освободиться, но он не захотел этого сделать, чтобы иметь возможность представиться и с посланниками вновь вернуться в Москву. Когда, однако, посланник вскрыл это письмо и прочел его в моем присутствии, Тимушка стал отрицать свою руку и сказал, что он ничего об этом не знает. Он показал другого рода почерк, и ругал и поносил посланника так что тот не будучи в состоянии стерпеть плюнул на письмо и бросил его ему в лицо тимошка тотчас же разорвал письмо на мелкие кусочки своими непостоянными и переменчивыми речами и записками тимошка достаточно ясно выказал что он стоит на лживой основе иногда он говорил он русский и сын великого князя василия ивановича а в переданной записке Он называл своего отца Василием Домицианом. Между тем известно, что из трех братьев шуйских, а других шуйских тогда и не было в России, никто не назывался так. То опять он отрицал свое русское происхождение и писал в вышеупомянутые записки. «Я могу доказать с очевидностью, что хотя тело мое нестерпимыми муками и ослаблено, тем не менее ни из языка, ни из привычек, «Ни из состояний моего нельзя вывести, что я московит». Он не отпускал бороды, как другие русские. Во время долгих своих путешествий он изучил довольно сносно несколько языков, как то латинский, итальянский, турецкий и немецкий, так что на каждом из них мог излагать свои мысли. Он умел также писать по-русски разными почерками, меняя руку, смотря по тому, как это ему было выгодно. Грамоты, приходившие ради него от его царского величества к его княжеской светлости, он старался представить подозрительными и старался в переданной им записке убедить нас, что эти грамоты вымышлены и фальшивы, так как они не подписаны ни его царским величеством, ни кем-либо из вельмож. Богу и людям известно, говорит он, что каждое запечатанное письмо, подобно настоящим, лишенной подписи, не может иметь значения. Однако Тимошка ошибался, воображая, что мы не знаем канцелярских обыкновений русских. Ни одна из царских миссий или грамот к другим государям, даже никакие договоры, не подписываются самим царем. Считается достаточным, что они снабжены большой печатью. Бояре же и государственные советники, которые вели переговоры по данному делу, подписывают особую грамоту относительно договоров, и подкрепляют ее своими печатями, которые имеют то же значение, как если бы подпись была дана самим его царским величеством. Когда Тимошка увидел, что хитрости и обман его разгаданы, и что ему не удастся выговорить себе свободу, но что он будет в конце концов выдан русским, он из отчаяния думал сам себя лишить жизни. Когда он на пути в травы Мюнде, где его должны были посадить на судно, проезжал мимо Нейштата, он нарочно выбросился из повозки, упал на голову и подвалился под колесо, надеясь так покончить с собою Но так как ехали по песку и телега сейчас же остановилась, то его невредимого снова посадили в телегу и стали еще старательнее сторожить. Позже на пути в Москву он придумал разные средства, чтобы лишить себя жизни. Но так как это заметили, то эти средства были у него отняты прилежную охраною. В общем, он был все время довольно весел, вплоть до приезда в Новгород. Здесь он начал печалиться. И уже от Новгорода до Москвы не желал ни есть, ни пить. Как только прибыли с ним в Москву, его немедленно же отправили на пытку. Однако во время пытки и перед смертью своей он вел себя крайне упрямо. Можно было предполагать, что он поступает так, или желая, чтобы его сочли за сумасшедшего, или же зная, что все равно он будет казнен, сознается ли в правде или нет. Из отчаяния он хотел, скорее чем сознаться, продолжать упорствовать в начатом и продолжавшемся им обмане и злодействе, чтобы иностранные государи его постоянством в речах были подкреплены в мыслях, которые он хитростью им внушил. На совесть свою он обращал здесь столь же мало внимания, как раньше при принятии столь многих религий. Вероятно, он думал... Лучше бегом попасть в ад, чем идти туда шагом. Когда ему на пытке, в присутствии отряженных для этой цели знатнейших государственных советников, были заданы вопросы о некоторых пунктах, и он был допрошен, он сказал, «Он не почитает никого, за исключением вельможи и боярина Никиты Ивановича Романова, достойным вести переговоры с ним» а боярин этот был давно известен ему своей храбростью и добрым нравом. Пришлось вследствие этого двум из бояр отправиться к Никите и просить его зайти к нему. Тем временем Тимошка попросил пить, и когда ему принесли деревянную чашку с квасом или слабым пивом, он отказался от кваса и не захотел пить из деревянной чашки, требуя, чтобы ему дали испить меду из серебряного сосуда. Когда исполнили эту его просьбу, он поднес сосуд ко рту, но отпил лишь немного. Когда теперь боярин Никита с двумя другими боярами вошли к нему, он смиренно поклонился ему, но еще упорнее стал утверждать, что он сын царя Василия Ивановича Шуйского. Ему, однако, было сказано и доказано, что он сын Дементия Анкудинова, простого торговца холстом в Вологде, а вовсе не из великокняжеского рода шуйских. Покойный великий князь Василий Иванович Шуйский вовсе не имел детей, а лишь двух братьев — князя Дмитрия Ивановича и Ивана Ивановича Шуйских, которые также не оставили мужского потомства. Эти три брата вместе с тогдашним патриархом Филаретом Никитичем были отправлены в Польшу в плен, как это указано выше. Старшие два брата умерли в Польше, третий же по имени Иван Иванович вместе с патриархом был отпущен на волю. Прибыл в Москву и скончался лишь в правление нынешнего великого князя немного лет тому назад. Было из этого же рода еще одно лицо, именно брат их отца, князь Василий Федорович, имевший лишь одного сына, именно князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, который в то время, когда шведский полководец занял Великий Новгород, умер, также не оставив наследников. Скопин-Шуйский Михаил Васильевич, 1586-1610 годы, князь, боярин, воевода, во главе русских войск освободил Москву от осады Тушинского вора, Ж. Дмитрия II, 1610. Таким образом, Тимошка не мог быть из рода Шуйских. Во время пытки ему была представлена родная его мать, ныне монахиня. Она, горько плача, жаловалась на его несчастье и увещевала его отказаться от своего безумия, признать истину и умолять царя о милости. Тимошка печально смотрел на нее, но представился, будто не узнает ее. Ему дали очную ставку и с песцом Иваном Песковым, которому он накануне бегства доверил своего сына. Одновременно с песцом показали ему и сына. Песков сурово напустился на Тимошку. Достаточно уже он пробавлялся ложью и обманом, вызвав и на него, Пескову, высокую его царскую величество милость и причинив ему сердечную скорбь. Вспомнил бы он о Боге и признал правду, не его ли это сын, которого он, Песков, теперь к нему сажает. Следует, однако, знать, что сына этого Тимошка произвел на свет не с законной своей женой, а со служанкой. Поздоровался с Песковым, но больше не хотел говорить с ним ни слова. Хотя и приводили к нему для очной ставки многих прежних его добрых знакомых и друзей, бывших одновременно с ним песцами, хотя все они увещевали его признать правду, все-таки он на все их речи, так как достаточно уже был уличен, отвечал молчанием. Его осмотрели и нашли, что он был обрезан. Его увели с места пытки, на другое утро опять привели сюда и допрашивали о некоторых пунктах. Он, однако, ни на один не желал ответить. Тогда его с пытки перевели на Большую площадь перед Кремлем, прочли о его преступлениях и объявили приговор о нем. Его велено было изрубить в куски. Его бывший слуга Костька должен был смотреть на казнь своего господина. Так как он во всем добровольно сознался, то ему была подарена жизнь, но за нарушение присяги его царскому величеству ему объявлен был такой приговор. Ему надлежало отрубить три первых пальца на правой руке. Так как, однако, вера их прежде всего требует, чтобы они крестились и благословлялись правой рукой, то по заступничеству патриарха его помиловали, наказание было совершено на левой руке. После этого он был сослан в дальний город в Сибири, где ему доставлены все средства для пропитания в течение всей его жизни. В этот же день и час, когда происходила казнь, польского малого посла или посланника, только что прибывшего в Москву, вели на аудиенцию и нарочно провели через место казни, чтобы он видел ее и мог сообщить, что Лжешуйский, одно время находившийся в Польше, казнен. Вот каков был на самом деле Лжешуйский и какой он получил конец.